Глава 18. Т0 пространство. Планета Аргуса. Корпост Самерхоль. Вряд ли нас встретил Стерпман вместе с уцелевшими участниками операции. Оказалось, в лектор намеренно разделил группы так, чтобы никто не пересекся с нами, когда мы притащим Гейла. Мы думали, что на точку сбора придут все, а на деле это самая точка для остальных была иной. Этот факт мы сопоставили уже в шатне. Коротко поговорил с остальными участниками. Их подобрали первыми. Одна из групп, спасаясь от роя, каким-то образом достучалась до воюющих механоидов фриланчеров, рядом с нависевшим над лесом кораблём. И те связались с Амерхольдом. То ли из-за панических преувеличений о том, как у себя плохо, то ли из-за контакта с сильными фрилансерами, на место отправили целый шаттл, готовый к затяжным боям. Встретивший нас в шаттле Стертман явно был недоволен поднятой шумихой. Но в то же время весьма удовлетворен выполнением задачи. Пусть Гейл и был мертв. «Не понимаю», – вернулся он снова к разбору рапортов, пока мы летели в форпост. «Первую группу мы забрали на окраине леса, вторую и третью выловили по командному чату» третье обедалангу Он посмотрел на меха оставшегося без ног и руки, здоровый в животе. Следили по сигнатурам. Вас двоих радар не показывал, в принципе, как будто вас не существовало. Но от флектора пришёл сигнал о разрушении источника связи, туда и направились. И уже по пути заметили нас. Устало кивнул Юм. Слушай, это уже раз в третий. Что вам ещё непонятно? Много чего. Если вы гнали за объектом через перевал аж до леса, то почему команда Флектера наоборот отошла от леса? Они не сразу там оказались. Не знаю, где они были, когда мы поймали Гейла. Тежь, когда мы сступали от троя, узнали, что они неподалёку. А когда пришли, они были мертвы, закончил Стертман. Не считайте меня скою розником. Я всего лишь пойду того. Не сходится что-то. Многого чего не сходится, сказал Бэ. Мы вполне осознанно отказались предоставить контейнер с Гейлом Стерпману, предпочитая достать его в присутствии Джои. Я, разумеется, мы не стали рассказывать о конфликте с Флектором. Нет, правда-то было на нашей стороне. Нас бы скорее всего оправдали, если бы увидели записи стычки. Может, разве ж то пожурили за нецелесообразное расходование ресурсов. Дело Флектора стоило бы оставить, а после падения от него почти ничего не осталось, кроме клишней. Так, кстати, продолжала шевелиться даже после его смерти. Судя по тому, что увидел дрон Юма. Но если бы мы рассказали о конфликте, началась бы проверка, и тогда Стертман и ему подобные личности выпотрошили бы из нас всё, включая информацию о занесении роя на Аргус. А этого допустить мы ой как не хотели. Информация могла уйти не туда. Так что Стерпану нечего было нам предъявить. Он лишь нервно ходил по палубе, понимая, что мы что-то не договариваем. Но также понимая, что требовать что-либо с восставших из пепла можно только по регламенту. Он над нами не властен, властна система и законной империи, а согласны им, мы ничего не нарушили. "Сдаю миссию, и я выйду в реинность", сказал мне ёмко, когда шатал входил в купол Самерхольда. "Надо передохнуть и решить кое-какие дела". "Надолго?" "Не знаю, но меня не жди, только время потеряешь. Помни, что тут оно течёт в 4 раза быстрее. Ну, если вернёшься мои книги. А если нет, что ж, пойму". Йом не на шутку волновался по поводу всей этой заварухи с занесением Роя. Он и Джоуи-то говорить не хотел, но я настоял. Если уж начали, надо довести до конца, хотя бы так. Из-за шаттла нас сопроводили напрямую к резиденции, если можно было так назвать здание «бункер Джоуи». Перед ходом нас попросили достать всё из выданных колец хранилищ, вращая маскировки, легкоступы и прочие вещицы. Многие из них так и не понадобились. Ну и контейнер с Гейлом. Джои лично вышла, облачившись в костюм, посмотреть на это. И лишь когда охрана убедилась, что кольца опустошены, нам разрешили войти внутрь. Контейнер занесла охрана и положила его на один из широких столов, которые имелись в лаборатории. Профессор не спрашивал, жив ли он, и так все было понятно. Да и Старпан наверняка уже предупредил ее обо всем, что узнал от нас сам. Тоже мне нашелся, блин, командира. В шаттле так и подмывала ему сказать, «Если умный такой, шел бы с нами, а не отсиживался не пойми где». Глядишь, и не возникло бы проблем с влектором. Спасибо за работу, сказала Джой, когда два тонких робота начали медленно вскрывать контейнер. С потолка спустился большой манипулятор с множеством механических рук-щупалец. Несколько из них представляли собой трубы, из которых линул холодный белый туман. Ещё одна рука вонзила иглу в тело Гейла. Даже в таком виде Гейл очень ценен. Вы получите свою награду. Профессор. Пото голос сопровождающий настерпан. Операция получилась обычной. Шесть участников вышли из строя, и ещё один в критическом состоянии. Джойни надолго замерла, затем ответила: "Не такой уж и обычный. Раз они полностью вышли из строя, значит, и мне придётся выплачивать награды". Тем не менее, я бы настоял на том, чтобы суммы наград были несколько урезаны по совокупности факторов. Группы действовали не очень организованно, к тому же. "А это уже к вам вопросы", возразила она. Но позвольте, я сама буду распоряжаться деньгами лаборатории. Она перевела взгляд на нас. У вас есть какие-то вопросы? Хуже, заговорил я. У нас есть какие-то ответы, но мы хотели бы обсудить их с вами наедине. Исключено, тут же вставил Стерпан. Профессор Джо и так рискует в столь близком контакте, разговаривая с вами. Как известно, гражданские... Это важно, надавил я. И это касается Гейла. Мы считаем, что это имеет право знать только профессор. Не вопрос, ответила Анна. Стерпэн начал спорить, и тогда Джои подозвала к себе в качестве охраны четырёх вооружённых роботов. Они будут со мной, но они не распространят ни единой капли того, что вы озвучите. Охрана в виде механоидов медленно ушла. Явно не очень я радуюсь тому, что два борзых новичка ставят такие условия. Впрочем, профессор сама нас выбрала, так что мы были в своём праве. Гейла тем временем погрузили в саркофаг, напичканный трубками и лампочками. Похоже, замораживали. «Итак, у меня не очень много времени». Говорить начал я, Юм был слишком поникшим. Начал я не сначала, сперва рассказал о Гейле, о том, что мы застали его живым, в подробностях рассказал о его повадках, симптомах, реакциях на антидот, о том, как мы отбивались, неся его от роя, и что он получил несколько ранений, хотя и успел частично вернуть себе речь. «Данные записаны?» «Во многом да», — подал голос Юм. «Но не для общего распространения». «А в чем проблема?» — удивилась Джоуи. «Боюсь, никому, кроме меня, это и не будет особо интересно». И тогда я рассказал вторую часть. И не просто рассказал. Мы с Юмом продемонстрировали часть снимков из нашего архива, поделились выводами о занесении Роя. И добили это цитата Гейла о том, что он пришел к похожим выводам. Дрон Юма записал его слова. «Но, возможно, профессор... «Нам все это лишь почудилось, и мы все лишь поделили свои разыгравшиеся фантазии. Понимаете, к чему мы клоним?» Джо и долго не отвечала. «Я рассматривала эту гипотезу, но не думала, что она настолько лежит на поверхности», профессора задумчиво ходила по лаборатории. «Почему вы решили рассказать это мне?» «Только из-за Гейла», — ответил я. «Он сказал, что вам можно верить, а он, скажем так, встал на нашу сторону и не желал нам зла». «Но мог заблуждаться», — добавил Юм. «Скажу честно, я предпочла бы изучать Рой с фронтирных областей, а не терять близких коллег. Если бы я знала, что такое будет... Что об меня, это что-то очень опасное, ребята. Не случайность. Кому выгодно стравлють империю с Роем там, где люди свое уже отвоевали? Мета-Альянсу?» Я задал вслух мучивший меня вопрос. «Мета-Альянс, если и знает слухи о существовании ты нуль пространства...» Он физически не сможет сюда попасть. Как вы понимаете, мы здесь живем не просто в отдельной звездной системе. Это другое пространство, практически другая реальность. Империя открыла сюда порталы, и потому начала колонизацию. Но не Мета-Альянс. Боюсь, врагов Империи могут также использовать как разменную монету те, чьи планы распространяются на что-то совершенно иное. Джоуи остановилась, сложив руки на груди и запрокинув кверху голову. «Похоже на заговор». И если они смогли обойти все системы слежения, установленные на планете, то высока вероятность, что здесь замешаны высокопоставленные лица. Возможно, влиятельные механоиды и фавориты. Так что эту тему без крепкого тыла лучше не поднимать. Чуть подумав, выдал ему. Чем вы еще можете подтвердить случившееся? Мы взяли с собой те контейнеры и образцы Земли вокруг них. Отдать бы их проверенные руки, чтобы было вещественное доказательство. «Вы шутите?» воскликнула Джоуи. «Нет ничего хуже вещественного доказательства в месте, где оно может попасть не в те руки. Особенно в моем форпосте». «Тогда просто спрячьте улики. Нам они не к чему». «Именно вы то, куда полезут в последнюю очередь. Пусть контейнеры будут у вас. Просто никому не показывайте их». «Они занимают место. А еще нас могут уничтожить, и тогда все потеряно». «Пятьдесят тысяч нодов каждому в качестве компенсации. Придержите свое хранилище хотя бы на пару недель» пока я не подготовлюсь к стремительным действиям. «Смеетесь?» – фыркнул Юм. «Фле, о которой вы обещали 800 тысяч нодов, а от нас открещиваетесь с такими подачками?» Это была вынужденная мера. Стерпан не взялся бы организовывать миссию, если бы я экстренно не собрала минимальное количество частников. Пришлось подкупать их завышенными расценками. «Не будем торговаться, однако вот что. Я дам вам ресурсы, рекомендации вашим верхам, выплачу дополнительные суммы чуть позже». Но вы будете работать на меня. Это единственный вариант, при котором ни вы, ни я не будем рисковать утечкой информации. Звучит как условие, а не предложение. Вы свободны в своём выборе, но боюсь не свободен в своих желаниях. Выбор у вас невелик: тихо избавиться от контейнеров и земли, забывая об этом, или дать толчок делу, которое может спасти империю. А чего угодно. Джой бил ов яблочко. Первый вариант, когда мы просто выкидываем весь хлам, был обмозгован нами ещё во время операции. Подобно Косте в городе вставал моральный аспект. Избавиться отulik легче, чем от воспоминаний и угрызений совести. Если через год империя потеряет Аргусу, а вместе с ней и остальные пристанища в туннель пространства, о чём мы будем думать? Конечно же, о том, что можно было поступить иначе. А что было бы, если и эх, вернуться бы в тот момент и всё-таки попробовать? Момент, который предоставляется порой раз в жизни. Мы хотим помочь, уверенно сказал я. Но хотим предельного уважения и поддержки. Вы её получите при условии, что будете стараться. У нас много работы.